Приехал голодный, продрогший до костей, как уличный пёс. Он долго шатался по Москве возле дома Марины, нескорого и всё прикидывая, может, рассказать ей обо всём, и вместе они что-нибудь надумают. Но так ни на что и не решился, конечно. Он не стал заезжать в магазины, хотя знал, что есть нечего, холодильник пустой, но у него не было сил на магазины. Стуча зубами, он открыл дверь, вошел. И вдруг весь, за головы до ног покрылся гусиной кожей, даже волосы на голове шевельнулись. Дома что-то изменилось. За то время, что он шатался по улицам и мучился на работе, у него дома случилось что-то хорошее, почти волшебное. Конечно, этого не могло быть, но он на секунду поверил. Он вдруг весь расправился, потеплел, заулыбался глупо и крикнул громко, как когда-то «Дашка!» и побежал на кухню, где, конечно, никого не оказалось и свет не горел. Волошин не сразу понял, в чем дело, потом догадался, просто в квартире с т а л о тепло. Должно быть днём, пока он мучился на работе и шатался возле дома Марины Нескоровой, вдруг затопили. И это непривычное тепло сбило его с толку. Он постоял на тёмной кухне, грея батарею руки и думая уныло, что ему даже некому сказать о том, что затопили, о том, что он приехал с работы и вдруг тепло. Впрочем, Все это глупости. Просто ирония и отстраненность подевались куда-то в ту секунду, когда он почти поверил, что случилось что-то хорошее. Волошин сунул руки в карманы, медленно пошел вдоль балюстрады, и ветер продувал его насквозь до самых костей и глубже, до самого сердца, которое нынче было у него о Маленьким, скорченным, ледяным. Он дошел до стеклянных дверей в кабинет Разлогова и остановился, увидев внутри свет. Странное дело. Откуда там свет? Волошин осторожно приблизился, встал у стены и заглянул в окно. Ну да, кабинет как кабинет. Там ничего не трогали после разлоговской смерти, только разобрали бумаги, которыми был завален весь стол. Туда никто не заходил, кроме Волошина и секретарши, и свет теперь зажигали редко. Он вытянул шею и смотрел. Вдруг с той стороны стекла, так близко от него, что он отшатнулся, прошла Варя. Она прошла, деловитая по-хозяйски у с е л о с ь за с т о л Владимира Разлогова, нагнулась, на миг пропав из глаз, вытащила нижний ящик, аккуратно поставила его перед собой и стала сосредоточенно в нем копаться. Волошин до такой степени ничего не понял, что даже головой помотал. От его мотания ничего не изменилось. Варя по-прежнему сидела за столом и рылась в я щ и к е И что это значит? Черт побери, все на свете. Нащупав в кармане мобильный телефон, Волошин быстро набрал номер собственной приемной. В трубке хрюкнула и прогудела. Первым длинным гудком Варя за стеклом перестала копаться в ящике и подняла голову. Видимо, на многокнопочном и сложном телефонном аппарате замигала лампочка. В ухе у Волошина прогудела второй раз. Варя раздумывала. Волошин ждал. Снова прогудела. Она протянула руку, сняла трубку, и Волошин услышал непривычное. «Группа компании и x с и м е р Чем могу помочь?» Он моментально нажал отбой. Варя еще подержала трубку возле уха, а потом вернула ее на аппарат. «Что она станет делать дальше?» «Забеспокоиться?» или продолжит копаться в чужих вещах. Она посидела немного, потом проворно и аккуратно собрала бумаги в ящик, и Волошин понял, что она сейчас вернется в приемную или заглянет к нему просто так. Ему по балкону бежать было дальше, чем ей идти по кабинету, и он на самом деле... побежал, поскользнулся на сером сухом снегу, чуть не упал, влетел в распахнутую дверь, запутался в шторе, опять чуть не упал, плюхнулся в кресло. И тут в дверь постучали «Да!» — ответил он, чуть задыхаясь. «Я забыла вам утром передать?» Она вошла и положила ему на стол какой-то конверт. Он посмотрел мельком и перевел взгляд на ее лицо. Она казалась совершенно невозмутимой, только щеки красные. Или они у нее всегда красные? Может быть, кофе сделать? Спасибо, не нужно. а Варя и пошла было вон, но остановилась на пороге. Марк Анатольевич, у вас дверь на балкон открыта. Простудитесь. Он быстро оглянулся. Дверь была распахнута н а с т е ж Штора шевелилась от ветра. Он встал. Решительным шагом дошел до дверей и захлопнул их. Варя все стояла. «Вы что-то хотели мне сказать?» «Нет-нет», — спохватилась она, — «ничего». Волошин остался один. Сидеть он совсем не мог. Вскочил, начал ходить. Ходить было особенно негде. В середине кабинета была ступенька, придуманная дизайнером м для какого-то там разделения пространства. Вот об разделении это он теперь все время и спотыкался, и мысли спотыкались тоже. Что она могла там искать? Да еще так уверенно, так по-хозяйски. Те самые бумаги? А зачем они ей? Да она и не может о них знать. Тогда что? Деньги, ценности. забытые разлоговым часы Франк Мюллер. Именно она, эта самая Варя, позвонила ему среди ночи и сказала, что ключ от сейфа не подходит. Он тогда примчался проверять и выяснилось, что не подходят оба ключа. Тот, что был в кармане Волошина, не подходил тоже. Он долго не мог сообразить, в чем дело. И тут она позвонила снова и рассказала, что... Кто-то сообщил ей о том, что Разлогов у п и т Но при чём тут она? Ведь она никто, просто секретарша и не может иметь о т н о ш е н и е ни к чему. Или может? и с т о р и и про корпоративный шпионаж Волошин знал множество и знал, что большинство таких историй чистой воды выдумка для детективных романов. Если она не работает на конкурентов, но, тем не менее, копается в разлоговском столе, как в своем собственном, значит, ей что-то известно. Что ей может быть известно? Он все ходил, спотыкался и думал. Надо бы запросить в отделе кадров ее личное дело. Надо выяснить, откуда она пришла. Надо... Зажужжал зуммер, и в о л у ш и н посмотрел на аппарат. Вызывала его секретарша Варя, о которой он думал так напряженно, да? «Марк Анатольевич, к вам Елена Степанова». «Кто такая Елена Степанова?» Почему-то вместо того, чтобы внятно и четко ответить на вопрос, как и полагается секретарше, Варя прошелестела в трубку. «Одну секундочку, пожалуйста, пожалуйста». сказал Волошин смолкшему аппарату, и через эту самую секундочку в дверь постучали. — Объясните мне, черт возьми, что происходит? — начал Волошин тихо и грозно, но секретарша, будь она н е л а д н о вдруг заговозчицким движением приложила палец к губам и прикрыла за собой дверь. Волошин вытаращил глаза. — Что? Что такое? «Елена Степанова — кинолог», — быстро сказала Варе. «Кто? Кинолог! Тише, Марк Анатольевич! Там все слышно!» «Какой к бесу филолог? То есть кинолог? У нас что, собачий клуб?» Он тяжело дышал и так ее ненавидел, что даже смотреть не мог, отворачивался. «Она привезла собаку!» «Быстро!» — продолжила Варя. «Собаку Разлогова! г и м к у — Так, — сказал Волошин, — понятно, и они посмотрели друг на друга. — Как это может быть? — вдруг беспомощно спросил начальнику секретарши. — Он же пропал, Димка, когда Разлогов умер. — Он не пропал. Быстро и испуганно, — сказала Варя, — он был все время у этой Елены Степановой. Специалистка по собакам оказалась крепкой молодой женщиной в джинсах и овчинном тулупе. Нет, не в дубленке, а именно в тулупе. У нее были красные руки и доброе расстроенное лицо. — с е с т ь сказала она Волошину, как только тот появился на пороге. — А я вас знаю. — Помните меня? — Нет, — признался Волошин, рассматривая ее. — о «Как жарко! А, а можно я сниму?» И она сняла с плеч свой тулуп. Конечно, спохватился Волошин, но не сделал ни одного движения. Тулуп подхватила Варя, подбежала, пристроила его в шкаф. Из-за тулупа дверь не закрывалась, и Варя некоторое время пыталась ее прихлопнуть, а потом перестала. «Я вас видела у Володи на даче». продолжала Елена Степанова. «Как-то приезжала Димке прививку делать, а вы там были, не помните?» «Конечно, он помнил. Он вообще никогда не запоминал в лицо персонал и гордился этим».